Глава 21 первая. Печенежские заложники. Поселение косогов на реке Унава. «Вот такими воевода Должна быть боевым коням, Чтоб голова, как у змеи, Живые глаза, Нос с горбинкой, Широкие ноздри». Переводил косожский толмач Слова Истра Свинельду. Предводитель дружины Аминат водил дорогого гостя по недавно срубленным конюшням волости косожской княжны, пожалованной ей свёкром, князем киевским. Убедившийся на опыте свинельда в том, что косоги не любят сидеть без бранного дела, Игорь поручил им нести дозор на границе киевских и древлянских земель. Волость на небольшой речушки, которую косоги назвали Унава, располагался в ста верстах от Киева и в тридцати от Фастова, Место было выбрано не случайно. Здесь князев отчим, Фаст, мог с легкостью призревать воинственных горцев. Истер поочередно останавливался около своих четвероногих любимцев, подкармливал, поглаживал, с гордостью показывал пальцем и водил рукой по самым совершенным на его взгляд частям конских тел. «Длинная сильная шея, мощная грудь, прямая спина». Зад немного покатый, собачий, сухие правильные ноги. Таких и на княжеском дворе не сыщешь днем с огнем. «Копыта!» — воскликнул он по-славянски. Глаза его сверкнули, а низкий голос прозвучал рыком. Присев на корточки, Истер обхватил рукой конскую ногу и поднял, показывая свинельду. «Крепкий, как кость! В копыта есть уместиться яйцо!» Свинель слушал предводителя косорской дружины терпеливо и внимательно. Но едва тут выпрямился и прервал речь, отряхивая сена с края рубахи, воевода деловито промолвил. «Истер, продай мне коней. Десятка три, а лучше пять». «Утомить тебя, моя болтовня, воевода», — сказал Истер и рассмеялся. «Тебе ничего не жаль», — продолжил он, вернув лицу чинность. «Тебе готов подарить пять коней. Голов. Продать десятки? Нет. Слишком мало иметь сам». Предводитель Косожской дружины развёл руками. «Кони, князь, хороши, но мои лучше. Если тебе самому мало, я не возьму. Обиды не держи. Пять коней меня не спасут. А вообще, Истер, мне не столько кони нужны». «Сколько отличные всадники?» «Соизнава воевать?» Истер вопросительно вскинул брови. «Не воевать, а так». Свинельд скривился и небрежно двинул плечом. «На лов выехать, в печенега фаркан покидать». «В наезд?» Наездом косоги называли стремительные и внезапные грабительские набеги на соседей, считавшиеся у них зарадные учения. Вроде того. Я хотеть идти в наезд с тобой. Очень хотеть, но не мог. Истер вздохнул с искренней печалью. «Князь дать урок, а «Госпожа нельзя оставить один надолго. Супруг госпожа далеко. Скоро я ехать обратно в Киев. Но я дать тебе, люди-всадники. Три, четыре десятки. Тебе ничего не жаль». Благодарю тебя, Истор. Ты вождь. И ты мой друг. Ты ведать о том. Но я хочу просить тебя, воевода, кое-что. Все, что смогу, сделаю. Возьми сына к себе. Твоего сына? К себе в дружину? Да. Сколько ему лет? Десять и два. Двенадцать? Да он еще утрак. Удивился свинельт и, заметив непонимание в глазах собеседника, пояснил. Молод для бранных дел. «Ты сам рано начать. И я рано начать». Истер слова свинеть до понял прекрасно, но не проникся причиной сомнения воеводы. «У меня не было выбора. Я рос без отца. Да и у тебя то же самое. Адыге отдавать дитя от Алыки от груди матери». А Алыки? Наставнику?» Уточнил свинельд. Да, еще один отец. Но твой-то не грудной младенец. Я и не Адыге, хмыкнул Эстер. Рядом со мной всегда опасно, как я могу подвергать смертельной угрозе сына своего друга. Пусть, Истер кивнул. Я ас, но рос среди адыге. И тут он, истощив запас знакомых ему славянских слов, перешел на Косорскую молвь и произнёс довольно долгую речь. «Господин молвит, косоги не боятся смерти, но боятся прослыть трусами», — Перевел Талмач. «Если его сын погибнет в военном походе молодым, то значит так угодно богам. Под рукой столь прославленного и сильного воина, как ты, он стяжает себе славу». «Возьми, сын, мой Дахшука. Он будет хорошо глядеть за твои кони». «Те, что я подарить тебе, и те, что ты взять в наезд у печенек!» Хитро прищурился Истар. «Я возьму твоего сына», — согласился Свинильд. «Мне тоже ничего не жаль для друга. Большая честь для меня стать наставником твоего наследника». Глаза Истры удовлетворенно блеснули, и он склонил голову перед воеводой. Пороги на Днепре. Прорываясь сквозь каменные глыбы, Локотала вода, обдавала брызгами грибцов двух ладей, идущих вниз по Днепру. Шумела, норовя заглушить крики кормчих. Напрягая остатки сил, речные путники правили туда, где гранитный крутояр понижался, позволяя ладьям пристать. Несколько днепровских порогов были пройдены корабельными ватагами без схода на берег. Но впереди их ждал очередной каверзный участок — заслон из гранитных скал — загородивший почти все русло Днепра. Порог не ненасытец. Скалы выступали над поверхностью реки и скрывались под водой. Вместе с островками и высоким утёсистым мысом правого берега стесняли русло, делая реку бурной, водоворотистой. Даже самые опытные кормчие не решались преодолевать не ненасытец по воде, а потому за несколько верст до него ладьи, идущие по Днепру, устремлялись к берегу. Там начинался волок. На берегу путников встречали жители из села при пороге, из кони, занимавшиеся перевозом товара с ладей по берегу. На гребне Крутояра стояли запряженные валами телеги, а у воды толпились дюжие мужи. Они кричали и махали руками, указывая место, куда следует пойти. И вот первая из ладей ловко ткнулась носом в плавно нисходящие в воду скреплённые поперечинами бревна, корабельные мостки. С борта полетела привязанная к вырезанной на носу оскаленной волчьей морде веревка. Свободный ее конец был тотчас подхвачен береговым. «Стой так!» — уверенно велели кормчему с берега. «Разгружайся!» Часть грибцов выпрыгнула из ладьи и стала принимать с борта и перетаскивать на сушу бочки, сундуки и тюки. Старшина местных уверенно в развалку подошел к тому человеку, Кого наметанным глазом определил, как главного из купцов, и равнодушно произнес Пять монет за телегу и пять за подъем. Ты ошалел? возмутился купец. Не жирно будет! Товар у нас не шибко дорогой. Невольниц не вольниц не везем. Твое дело. Не хошь — не бери. Сами тягайте. Скоро и за такую плату никого не наймешь. Опустеет Припорожье. Съедем от Седова. от чего же? «Да к печенеги тревожат, а откупиться нечем. Гречников из Киева нема, монет нам нема. Давно печенеги тревожили», — озабоченно осведомился купец. В «Седмицу все покойно боярин. Не видали степняков. А вы откуда вы будете?» «Не киевского князя люди вижу. Тех всех в лицо знаю. Изродня мы. С Финельдова никак. Он же там за главного нынче». «Нечейные мы, сами по себе», — укончиво ответил купец. «Счастье хотим попытать». «Охрана-то у вас не шибко». «Ишь, отчаянные». «Удачи отчаянных любят», — улыбнулся купец. «Три монеты за телегу. По рукам? Четыре и половину вперед. Сухо отозвался старший ватажник и, увидев утвердительный кивок купца, деловито добавил. «Давай к вороту!» «Да не спеши тягать, струги! Полозья смазать надобно!» Получив плату, сельчане помогли грибцам перенести поклажу на вершину берега. А шустрые отрики тем временем прикатили бочонок со смазкой и сноровисто нанесли на подъемное устройство толстый слой жира. После этого корабельная ватага встала у ворота и, крутя его, одну за другой вытащила по сходням ладьи наверх. Погрузив поклажу на телеги, насильщики тронулись в путь. За ними, толкая поставленные на брёвна подкаты ладьи, последовали грибцы. Почти везде тропа была устроенной, ровной и широкой, а вражки перекрывались мостиками. Местные поддерживали волок в порядке. Если на пути попадались сложные участки, гребцы вздымали ладьи на плечи. Когда цепочка торговцев и носильщиков едва миновала одну версту, из расположенной по правую руку рощи не слышно, как призраки возникли всадники. Мгновение они наблюдали, а затем с к бросились на перерез шествию. «Печенеги!» Одновременно заорали и местные возницы, и торговые братья. Лади на земь! Прячься! Опытные ломовики спрыгнули с повозок и вместе с насильщиками схоронились под телегами. А грибцы опустив струги на землю. Похватали щиты и оружие, опрокинули ладьи на бока и укрылись за ними, как в боевом ходу. Они проделали это с молниеносной быстротой. Люди были явно подготовлены к нападению. Но и печенеги не бездействовали, стремительно приближались и стреляли на скаку. Однако в пылу нападения горячие наездники не заметили, как то место на вершине холма, откуда они начали свой наступ заняли другие всадники. Были они не печенежского рода племени. И стрелы полетели в спину степным скотоводом. Протрубил рог. Молодой дерзкий вождь Селте призывал своих всадников развернуться и расправиться с нежданным врагом. Тех людей было на треть меньше против его дружины. На глаз — около двух десятков. И нападавшие превратились в преследуемых. В рассыпную удирали они от печенегов. Но кони у них были не хуже, а иные и лучше. А потому степняки, преследуя врагов, растягивались в цепочку. Их стрелы долетали и разили убегавших воинов. Кое-кто из них упал на землю вместе с конями. За одним из нежданных врагов в догонку бросился сам Селте. Его конь — лучший из лучших в одном из пяти родов и Иртим и Эртим. И быть не могло у сына старейшины рода и наследника хана Елчи. Уверенно сокращал расстояние с вражеским воином. Сэлто скинул лук, натянул тетиву и выпустил стрелу. Он не увидел, куда стрела ранила преследуемого, но она точно настигла его. Тот свесился в седле на одну сторону. А конь под врагом был хорош. Сэлто не отказался бы заполучить такого себе в табун. Он продолжил погоню и вскоре настиг всадника. Поравнявшись с преследуемым, Сэлто потянулся, чтобы схватить вражеского коня под усты. как вдруг якобы пораженный стрелой воин резко выпрямился в седле, ударил печенега в лицо кулаком одной руки, а другой рукой ловко накинул ему на плечи аркан. Вражеский конь вздыбился, осев на задние ноги, и прыгнул вперед, выдернув Сэлто из седла. Миг спустя конь печенежского оборителя потащил Сэлто по земле, а печенек вцепился в аркан дабы тот не соскользнул ему на шею и не удавил. Прежде чем земля и небо слились для Селта в единой круговерти, он увидел, как один из неподвижно лежащих вместе со всадником на земле вражеских коней резво вскочил на ноги. Его воин противника метнул нож в склонившегося к нему печенежского бойца. Селта подумал, что не только он попался в плен врагу, не распознав хитрые уловки, Что же за невероятные удальцы наездники напали на них, протрубил печенежский рог, призывая подкрепление с берега. Но как только подмога пришла, загудел и рог противников. С другой стороны высыпали новые усадники и ударили в крылья печенежской конницы. Печенеги были разбиты. Отряд победителей быстро и деловито разделился. Часть из них увела с собой захваченных печенежских коней, а вторая часть повезла плененных печенегов и своих раненых и убитых товарищей в сторону берега. Бой там завершился, не успев как следует разогреться. Пользуясь тем, что печенеги отправились на помощь к отряду Селте, гребцы, оборонявшиеся на берегу, оттащили ладьи к началу Волока. Они не стали даже забирать свой товар с телек перевозчиков. Бросили его. Ныне ладьи стояли носами против течения. Путешественники явно передумали плыть в сторону моря. Печенежские полоняне и раненые соратники победителей были погружены на ладьи, грибцы сели на весла и струги отчалили, направившись вверх по течению Днепра. Печенежское кочевье Иртин. Печенежский военачальник — болта, внутренний трепеща, как и всякий раз, когда являлся на глазах хана — вступил за полок просторного белого шатра, опустился на колени и смиренно склонил голову. «Будь жив тысячу лет, повелитель!» Некоторое время он сохранял неподвижность, не спеша поднимать голову и смотреть в проницательные глаза хана Елчи, предводителя кочевья Иртин. Печенежских кочевий всего было восемь. Четыре кочевали по левому берегу Днепра, четыре — в том числе и Иртим, по-правому. Каждая из кочевий, в свою очередь, делилась на пять родов. Таким образом, весь многочисленный печенежский народ состоял из сорока родов. Иртим считалась одним из трёх самых могущественных и богатых печенежских кочевий, возводящих истоки к древнему и могучему народу кангаров. В давние времена кангары владели огромными землями на востоке, Ныне кочевым пределом Иртима являлось пространство тоже весьма немалых размеров. От Днепра на востоке до Днестра на западе, от Греческого моря на юге и до Тесмения и левых притоков Буга на севере. Земли, подвластные Ртиму, были самыми обширными среди земель прочих кочевий. «Докладывай», — велел Елчи, — «что за люди одолели Селте? Выяснили, кто они». Выяснили, повелитель, те же люди, что вместе с своеводы из Киевы, с Венгом, захватили стан пересечен, прошедшей осенью. А люди из отряда сына Кагана Ингара, Халега, они из народа косогов, что живет на берегу моря, вблизи стана Таматарха. доложил Балта. Как им удалось подобное? Те люди, они выскочили из-под земли, будто кермез бесы. Они слишком ловко бросают арканы, метко стреляют из седел, А их кони быстрее ветра. Говорят, что они садятся в седло прежде, чем начинают ходить. «Они ничем не лучше нас!» раздраженно воскликнул Елчи, заставив Балту повинно склонить голову. Сдается мне, повелитель, что все, что случилось с доблестным Салте, было ловушкой», — спешно добавил Балта. «Поясни!» В рот высокочтимого Булчу, твоего брата и отца Селте, пришла весть о том, что Свенг собрался отправить грекам торговцев. Сведения были таковы, что те ладьи не будут охраняться надежно. Киевский воеводы затеял отправить купцов в тайне от Кагана Ингара. Прошёл слух, что между ним и Каганом случилась размолвка. Селте решил захватить торговцев и товар. Но там, на берегу, молодого господина ждала засада. Гребцы на стругах оказались умелыми воинами, а в тюках и сундуках они везли не товар, а тряпье и песок. Они бросили тот хлам на месте боя и увезли на ладьях господина Селте и остальных наших плененных воинов вверх по Днепру. «Кто принес весть в рот Булчо?» «Кажется, кто-то из корабеев». Они ныне живут в мире со станом родинь, часто посещают его для торговли. Сэлто точно остался жив? Прищурив глаза, спросил Елчи. Да, повелитель. Насильщики из села у порогов видели молодого господина живым. Воины свенга как будто нарочно показали его и еще нескольких наших знатных воинов тем славянским смердом. Елчи неоднократно слышал имя воевода Свенга, и каждый раз оно упоминалось в связи с обстоятельствами, вызывавшими у Елчи немалую досаду. Сначала воевода из Киевы взял под свою власть уличий. То, конечно, произошло по велению Ингора, который впоследствии поспешил задобрить Елчи за свои великодержавные начинания, прислав ему в тот год дары, вдвое более богатые против обычных. Свенг доставил печенегам еще одну неприятность. Он одолел и пленил воинов из небольшого кочевья Коробеи. Летом Коробеи пасли свои табуны и отары вдоль берегов реки Рось, а с наступлением осени переходили, как и часть Артима, на левый берег Днепра. Победив карабеев в бою, Свенг позже сумел заключить с ними мир. А Елчи иногда, ради различных выгод, натравливал корабеев на славянские поселения — оставляя Иртим непричастным к тем набегам и сохраняя мир с Каганом Ингаром и прочими владетелями славянских земель. свенк лишил его этой возможности. В прошлом году Свенк помог купцам из Киева отбиться от нападения отрядов Иртима на порогах. И теперь вот происшествие Селты тоже оказалось делом рук надоедливого воеводы. «Чего хочет этот свенк за освобождение Сэлта? Елчи поморщился. Он не жалел дерзкого племянника, метившего на его место. И он даже был рад тому, что заносчивый Сэлты попал в плен. Но родовые законы требовали вызволить наследника из беды. Родовые законы не позволялось нарушать даже такому знатному человеку, как хан Ир Тима. «Не ведаю. Не прислал никого для переговоров». «Так отправь людей в родинь, Выясни». «Сделаем, повелитель!» Две седмицы спустя печенежские послы, отправленные в родень, вернулись в стан Елчи с донесением о том, что воевода Свенельд увез Селта в Киев. О судьбе прочих знатных печенегов сведения послов оказались противоречивыми. Вроде бы кто-то из них вместе с Селте был отправлен в Киев, а кто-то остался в заточении в темницах родня. Елчи понял. Дальнейшую судьбу его племянника Будет решать князь Киевский. Послов надобно было отправлять к нему.